На следующий, после праздника, Благодарения день, Тревис вошел в кухню, чтобы налить себе стакан молока, и увидел там вовсю чихающего Эйнштейна, но не придал этому значения. Нора, которая в большей степени, чем Тревис, была восприимчива к переменам в поведении Эйнштейна, тоже ничего не заметила. В Калифорнии в воздухе летает особенно много пыльцы весной и осенью, но поскольку климат позволяет растениям цвести круглый год, то ни один сезон не обходится без нее. А в лесной местности пыльцы, естественно, еще больше. Ночью Тревис проснулся от звука, природа которого была для него непонятна. Моментально сбросив в себя остатки сна, он сел на кровать и в темноте нащупал на полу ружье сжимая мосберг тревис начал прислушиваться и через минуту звук повторился он доносился из коридора второго этажа стараясь не разбудить нору, тревис выскользнул из постели и осторожно подошел к двери в холле как почти повсюду в доме горел ночник и в его тусклом свете тревис увидел эйнштейна он стоял у верхней ступеньки лестницы Кашлял и тряс головой. Подойдя к нему, Трэвис спросил, — С тобой все в порядке? Коротко вильнув хвостом, пес показал — да. Трэвис нагнулся и провел рукой по его шерсти. — Ты уверен? — Да. С минуту пес прижимался к нему, радуясь ласки. затем отошел в сторону, пару раз кашлянул и спустился вниз тревис последовал за ним на кухне эйнштейн стал жадно пить воду из миски опустошив ее ретривер прошел в кладовку зажег свет и надавливая лапой на педали вывел хочу пить ты в самом деле себя хорошо чувствуешь хорошо только пить хочется мне снился плохой сон тревис удивленно спросил тебе снятся сны «А тебе разве нет?» Сняться Слишком часто». Тревис налил в миску воды, и после того, как Эйнштейн выпил все до капли, наполнил ее еще раз. Пес, наконец, напился вдоволь. Тревис подумал, что собака попросится на улицу, но вместо этого она ушла наверх и улеглась в коридоре у двери спальни. Тревис сказал ей шепотом, «Послушай». Если хочешь лечь рядом с кроватью, никаких проблем. Этого как раз Эйнштейн и хотел. Он прошел в спальню и свернулся клубком рядом с кроватью с той стороны, где лежал Тревис. В темноте тот легко дотрагивался рукой до ружья и до собаки, и присутствие пса внушало ему гораздо больше уверенности, чем ружье. В субботу днем, через два дня после праздника благодарения, Гаррисон Дилвард сел в «Мерседес» и медленно отъехал от своего дома. Через два квартала он убедился, что за ним все еще следует хвост из УНБ. Это был зеленый «Форд», возможно, тот же самый, что увязался за Дилвардом прошлым вечером. Люди, ведущие наблюдения, держались от адвоката на порядочном расстоянии и не старались обнаружить себя. Но ведь он был не слепой. Гаррисон Так еще и не позвонил Тревису и Нори. Увидев за собой слежку, он подумал, что его телефоны прослушиваются. Адвокат мог, конечно, воспользоваться уличным телефоном-автоматом, но боялся, что агенты УНБ подслушают разговор с помощью микрофона направленного действия или еще какого-нибудь неизвестного ему устройства. А если они зафиксируют продолжительность набора цифр телефонного номера Корнелов, тогда им не составит труда определить и сам номер, и место абонента в Биксюре. Поэтому если и звонить Тревису и Норе, то каким-то манным путем. Адвокат знал также, что ему нужно сделать это побыстрее, пока Тревис или Нора не позвонили ему сами. ОНБ располагала техникой, способной установить номер звонящего прежде, чем тот, кому звонят, успеет предупредить, что линия прослушивается. Исходя из этих соображений, в два часа дня в субботу, сопровождаемый «Зеленым Фордом», Гаррисон поехал к дому Деллы Колби в Монте-Сито, чтобы пригласить ее покататься с ним на яхте. По крайней мере, так он сказал ей о цели своего визита по телефону. Делла была вдовой судьи Джека Колби. Они с Джеком были лучшими друзьями Гаррисона и Франсины на протяжении 25 лет, пока смерть не разрушила их компанию. Джек умер через год после Франсины. Делла и Гаррисон сохранили дружбу, часто обедали вместе, танцевали, гуляли и катались на яхте. Поначалу их отношения были чисто платоническими. Они оставались просто друзьями, которым повезло или не повезло пережить всех, кого они любили, и их тянуло друг к другу, потому что их объединяли воспоминания о прекрасных временах, проведенных вместе со всеми. Год назад, когда неожиданно для них самих Гаррисон и Делла оказались в одной постели, то испытали состояние шока и вины перед своими покойными супругами, скончавшимися много лет назад. Чувство вины, разумеется, скоро прошло, и сейчас они были искренне благодарны судьбе за объединившую их дружбу и за ровно горящую страсть, неожиданно украсившую жизнь на склоне лет. Когда адвокат подъехал к дому Деллы, она заспешила к машине, на ней были спортивные тапочки, белые слаксы, бело-голубой полосатый свитер и голубая штормовка. Несмотря на то, что Делли исполнилось шестьдесят девять лет, и ее короткие волосы были белы, как снег, она выглядела на пятнадцать лет моложе. Гаррисон вылез из «Мерседеса», обнял ее и поцеловал. «Мы сможем воспользоваться твоим автомобилем». Она заморгала. С твоим что-нибудь не в порядке? Нет, ответил он. Мне просто хочется поехать на твоем. Давай. Делла вывела свой кадиллак из гаража, и Гаррисон сел рядом с ней на переднее сиденье. Когда они выехали на улицу, он проговорил, боюсь, в моей машине установлено подслушивающее устройство. Мне не хочется, чтобы они знали то, что я тебе сейчас расскажу. Делла посмотрела на него с неподдельным изумлением нет засмеялся адвокат я не выжил из ума если взглянешь в зеркало увидишь что за нами следят они большие профессионалы но все таки не невидимки через некоторое время делла спросила зеленый форт точно во что же ты такое вляпался дорогой мы сейчас не поедем прямо на причал сначала заглянем на рынок и купим свежих фруктов Затем побываем в винном магазине и выберем там вина. К тому моменту я успею тебе все рассказать. У тебя есть тайная жизнь, о которой я и не подозревала. Ты престарелый Джеймс Бонд? Накануне Лем Джонсон вновь открыл временный штаб в невероятно тесной комнатке в здании окружного суда Санта-Барбары. В комнате было одно узкое окошко стены выкрашены темной краской а светильник на потолке источал такой тусклый свет что все четыре угла зияли чернотой мебель которую туда внесли состояла из предметов списанных из других офисов лем занял эту комнатушку сразу после того как произошло убийство хакни но потом покинул ее на неделю, поскольку у него не было больше дел в этом районе. Теперь же, когда появилась надежда, что Дилвард наведет его на Корнелов, Лем вновь открыл свой полевой штаб, подключил телефоны и стал ждать развития событий. В офисе вместе с ним находился помощник Джим Вен, очень серьезный и прилежный 25-летний молодой человек. В настоящий момент Клифф Сомс руководил действиями группы из шести агентов УНБ, которые работали в разных точках района, а также организовывал наблюдение за Дилвартом с моря. Старый Проныра наверняка понял, что за ним следят, и Лем предполагал, что он попытается скрыться от наблюдения на некоторое время, достаточное для того, чтобы позвонить Корнеллам. С этой точки зрения наиболее логичным для адвоката было попытаться выйти на яхте в море, на лодке пробраться на берег в какой-нибудь точке побережья и позвонить, прежде чем его смогут засечь приставленные к нему наблюдатели. Но как же удивиться Дилвард, когда местный морской патруль будет сопровождать его при выходе из бухты, а в открытом море его будет поджидать катер береговой охраны? В пятнадцать часов сорок минут позвонил Клифф и доложил, что адвокат и его подруга находятся на борту красавицы, едят фрукты, потягивают вино, вспоминают прошлое и посмеиваются. — Из того, что мы услышали по направленному микрофону и увидели, могу заключить, они никуда не собираются, разве что в постель. Бодрые старички. — Посматривай за ними, — сказал Лем. — Я им не доверяю. Потом позвонил агент, возглавлявший обыск дома Дилворта, который начался сразу же после того, как тот уехал. Ничего, указывающего на местонахождение Корнелов и собаки, обнаружено не было. Перечень междугородных звонков, сделанных им из дома и офиса, также не содержала в себе номера телефона Корнелов. Если адвокат и звонил им, то наверняка из телефона автомата. Изучение телефонной карточки также не принесло результатов. Даже если Дилвард звонил из телефона автомата, то плату за разговор он начислял не на свою карточку, а на счет Корнелов, не оставляя таким образом никаких следов. А это был плохой признак. Очевидно, что адвокат соблюдал крайнюю осторожность еще до того, как заметил за собой слежку в субботу испугавшись что собака могла простудиться тревис внимательно наблюдал за эйнштейном но ретривер только пару раз чихнул и ни разу не кашлянул за весь день в этот день транспортная компания доставила им десять больших ящиков в которых находились все законченные живописные работы норы оставленные ею в санта барбаре пару недель назад воспользовавшись Адресом своего знакомого в качестве обратного адреса, чтобы нельзя было установить связь между ним и Норой, Эймс, Гаррисон Дилвард отправил ей картины. Сейчас, распаковывая полотна и разбрасывая вокруг себя горы мятой бумаги, Нора пребывала в состоянии душевного подъема. Тревис знал, на протяжении многих лет творчество составляло главный смысл ее жизни, а теперь, когда картины вернулись к ней, она не только испытывала радость, но, возможно, и желание заняться живописью в пустой спальне, превращенной в студию. Ее ждало несколько незаконченных работ. — Хочешь позвонить Гаррисону и сказать спасибо? — спросил он. — Да, непременно, — ответила Нора. — Но сначала давай распакуем и посмотрим, все ли цело. Расположившись на причале и изображая из себя владельцев яхт и рыболовов, Клифф, Сомс и другие агенты УНБ вели визуальное и электронное наблюдение за Дилвортом и Деллой Колби. День подходил к концу, спускались сумерки, а адвокат и не собирался выходить в море. Вскоре совсем стемнело, но Дилвард и его подруга так и не двинулись с мест. Через полчаса после наступления темноты Клиф Сомс устал изображать из себя человека, удящего рыбу с кормы 66-футовой спортивной яхты, пришвартованной через четыре стоянки от яхты Дилварда. Он забрался по лесенке в кабину рулевого и снял наушники с Хэнка Горнера, агента, который прослушивал разговор престарелой парочки через микрофон направленного действия. Он начал слушать. — Тогда в Акапулько Джек нанял рыбацкую лодку. — Да, — а команда выглядела как шайка пиратов. Мы подумали, что нам перережут глотки, а нас самих выбросят в море. А потом оказалось, что они студенты-богословы, учатся на миссионеров. А Цек тогда сказал... Возвращая наушники Хенку, Клифф сказал, — все еще вспоминают. Хэнк кивнул. В кабине был выключен верхний свет, и горела только маленькая закрытая блендой лампочка на приборном щитке, в свете которой черты лица Хенка выглядели странным образом вытянутыми. — И так целый день. Но истории они рассказывают интересные. — Я пошел в сортир, — сказал Клифф устало. — Скоро буду. — Можешь хоть десять часов там сидеть. Они никуда не собираются. Через несколько минут, когда Клиф вернулся, Хэнк Горнер стащил с головы наушники и сказал: Они спустились в каюту. Что это значит? Не то, чего мы ждем. Наверное, хотят поразмять старые кости. О! -о, -о, -о! Клиф, ну их к черту. Я не хочу больше слушать. Слушай. Хэнк приложил один наушник к уху. Ну вот. Они раздевают друг друга, а ведь по возрасту им столько же, сколько моим деду и бабке. Неловко как-то. Клифф вздохнул. — Успокоились, — сообщил Хэнк, нахмурившись с выражением отвращения на лице. — В любую минуту они могут начать стонать, Клифф. — Слушай, — приказал тот. Схватив легкую куртку, лежавшую на столе, Сомс вышел наружу он точно не обязан это слушать. Если бы не холод, пробиравший клифа даже через куртку, ночь можно было бы назвать прекрасной. Морской воздух прозрачен и свеж, черное безлунное небо усеяно звездами, волны успокаивающе бились о причальной опоры и о борта мирно покачивающихся на приколе яхт. Где-то вдали на одной из них звучала музыка сороковых годов. Послышался рев, заводимого мотора и даже в этом звуке было что то романтическое клифф подумал о том как хорошо бы заиметь яхту и отправиться на ней в долгое путешествие по южной части тихого океана куда нибудь на заросшие пальмами острова вдруг мотор перешел с холостого на рабочий ход и клифф сообразил что это красавица Вскочив со своего стула и уронив удочку, он увидел, как яхта Дилворта быстро шла задним ходом к выходу из причального отсека. Это была парусная яхта, и Клифф не ожидал, что она начнет движение с убранными парусами. На судне, правда, имелись вспомогательные двигатели, и они знали об этом и были готовы к такому варианту, но все равно их застигли врасплох. Клифф Заспешил обратно в кабину. Хэнк, сообщи патрулям, Дилвард выходит в море. Да они же залегли в койку. Черта с два. Клиф выбежал на нос яхты и увидел, что Дилвард уже развернул свою красавицу и направляется к выходу из бухты. Яхта передвигалась без огней, только на носу горела маленькая лампочка. Итак. Он решил прорваться. К тому времени, когда Тревис и Нора распаковали все сто картин, повесили некоторые из них на стены и отнесли остальные в спальню-студию, они почувствовали, что умирают с голоду. — Гаррисон, наверное, сейчас тоже обедает, — сказала Нора. — Не хотелось бы ему мешать. Позвоним ему после обеда. В кладовке Эйнштейн нажал на педали и вывел. — Темно. Сначала закройте ставни. Удивляясь собственной беспечности, Тревис начал ходить по комнатам закрывать ставни и запирать их на щеколды. Обрадовавшись возвращению Нориных картин и ее восторгом по этому поводу, они не заметили, как спустилась ночь.